И не имею права быть с тобой. И ты ушел. А со мной была истерика. Я так плакала, Джейк. Но я сумела. Тогда впервые в жизни я сумела быть ледяной. А потом, когда ты уехал во второй раз, я поняла, что это навсегда. И перетерпела. Моя жизнь стала налаживаться, да, как ни странно. Судьба стала идти на лад. Я покончила с тобой, Джек. Я вычеркнула тебя из своей души, из своего сердца. Боречка пошел в садик и стал меньше болеть. А я встретила Мещерского, такого молодого, сильного, спокойного, уверенного в себе. Он только-только вернулся из армии, на плече татуировка «ВДВ» Я покончила с Жанной и со всеми этими западными скотами, койками в национале, и только молилась, чтобы Мещерский никогда ничего, ни о чем не узнал, ни о моей работе, ни о тебе, ни о ребятах в мышиных костюмчиках, ни о том, чем мы занимались с Жанной. И мы жили с Мещерским, как муж и жена, и собирались пожениться». И он мне обещал любить Боречку и заботиться о нем, как о своем. И подкидывал его к потолку, а тот хохотал во весь беззубый ротик. И Мещерский тоже смеялся и говорил, десантник растет. Мещерский привез меня с Боречкой впервые на аэродром и прыгнул с парашютом сам и уговорил меня. И с третьего раза мне понравилось». Прыжки были так похожи на любовь, точь в точка как оргазм, только без этого всегдашнего чувства вины. И я делала пять-семь прыжков в день. Для меня это был словно день любви. Днем меня любило небо, а ночью меня любило тело Мещерского. И мы, я, он и небо. Были так близки друг к другу. Мы лежали ночью на полянке, неподалеку от аэродромного поля. Я чувствовала на себе тяжесть тела Мещерского и смотрела в небо. А оно подмигивало мне всеми своими звездами. Вспоминая о единственно теплых днях своей жизни, Маша еще теснее сжалась в комочек в ледяной сырости камеры. «Джейк, зачем ты появился тогда? Зачем возник снова в моей жизни?» «Что принесло тебя на наш советский аэродром? Может, неспроста тебе так пристально?» Вы спрашивали, те два парня из наших органов. «А ты был шпионом, а, Джейк?» «Твое третье появление испортило все. Оно спугнуло мне удачу. Жизнь опять пошла наперекосяк». «Нет». Я не думаю, Джейк, что это ты, Джейк, рассказал моему Мещерскому обо мне, о том, кем я была. Не думаю, чтобы ты был способен на такую низость, Джейк. Но если не ты, тогда кто же, Джейк? Нет, я не обвиняю тебя, Джейк, я никогда не узнаю, кто рассказал обо мне Мещерскому. Это мог бы сделать ты, Джейк, а могла бы и Жанна, и зависти, к моему счастью, и для того, чтобы я опять работала на нее. А могли те двое парней из комитета, чтобы я продолжала работать на них. А может, Мещерский ни о чем и не узнал, может, он тоже, как ты, Джейк, просто испугался, струсил убежал, как пугаются многие мужчины, большого чувства и ответственности перед настоящим женским чувством и перед самой женщиной. И когда от меня ушел Мещерский, И мы опять остались с Боречкой одни. Моё сердце во второй раз покрылось коркой льда. И теперь этот панцирь уже никому не дано было растопить. Я стала ледяной. Я стала снежной королевой. И теперь я уже была готова ко всему. И готова на всё. Пар изо рта шел в этой камере. Здесь было холодно так же холодно, как вот уже много лет было холодно на сердце Маши. Джейк, — продолжила свой мысленный разговор она, — неужели ты думаешь, что во мне что-то дрогнуло в то утро полтора года назад, когда ты снова позвонил мне? Позвонил из своей жирной толстозадой Америки,